Глава вторая. Условия воспитания. В русской классической литературе была традиция. Почти все писатели и критики занимались педагогикой. Или они сами учили детей, или открывали школы, или писали о воспитании детей так много, что выходили целые тома их педагогических сочинений. Да и художественная литература прошлого была переполнена педагогическими мыслями. Война и мир открывается сценами в салоне Анны Павловны Шериер, там говорят о политике и о воспитании детей. А заканчивается роман сценами в доме Безуховых. Там говорят о воспитании детей и о политике. Политика, литература, воспитание. Это один узел интересов. Высокая литература и высокая педагогика всегда сливаются в одном стремлении к правде, чтобы человеку было лучше, чтобы человек был лучше. Разумеется, чем меньше назидательности в литературе, тем она художественнее. Но это правило касается и педагогики. Чем меньше в ней назидательности, Чем она педагогичнее. Литература и воспитание всегда вместе, однако в наши дни появилось разделение. Воспитание перешло в ведение педагогов и психологов. Мы живём в век специализаций. Никто, не будучи специалистом, не смеет публично трактовать учёные вопросы. Но в воспитании своих детей специалистов быть не может. Отцов-профессионалов и мам-профессионалок на свете нет. Воспитание своих детей одно из самых благородных дел. Ему можно отдать жизнь, но профессией оно стать не может. К тому же воспитание это искусство. А где искусство, там талант, там сердце, интуиция, вдохновение, любовь. И прочие ненаучные вещи. Где искусство, там результат без процесса каким-то образом получилось. Ну как? Магия. Так и говорят, магия и искусство. Наука это бегство от чуда, по известному слову Эйнштейна. А воспитание, а искусство непременно содержит в себе какое-то чудо. иначе искусства нет, одно только холодное ремесло. Как это всё совместить? Может ли наука оперировать не научными, туманными понятиями, вроде сердце и любовь? Может, есть искусство писать книги, и есть наука об искусстве писать книги литературоведение. Есть искусство играть на сцене, И есть наука об этом искусстве театроведении. Есть искусство воспитания, и есть наука об этом искусстве педагогика. 100-процентная наука, а 100-процентное искусство, но с одним отличием от точных наук. Как у всякой науки об искусстве, её язык тоже должен быть приближен к искусству. Педагоги, стараясь быть научными, пытаются иногда обойтись без неточных понятий: любовь, сердце, но без них ничего нельзя ни объяснить, ни предсказать, и наука перестаёт быть наукой. Точным языком о воспитании не скажешь, получается ненаучно. Наоборот, когда мы говорим об искусстве воспитания не научным языком, мы ближе к правде. И исследовательно ближе к науке. Все науки стремятся к безличному, общим, а педагогика безличной быть не может, её нет вне личности. Все науки бесстрастны, а бесстрастная педагогика не научна. Вот почему воспитанием всегда занимались не просто педагоги, но педагоги-писатели и педагоги-публицисты. Каменский, Руссо, Пистоловцы, Ушинский, Лев Толстой, Макаренко, Крупская, Корчак, Сухомлинский. Три главные педагогические книги века называются: Педагогическая поэма, Как любить детей, Сердце отдаю детям. Поэма Любовь, сердце. Но книги по искусствоведению Обычно пишутся для специалистов и искусствоведов. Книги по литературоведению для специалистов литературоведов. Для кого же пишутся научные книги по искусству семейного воспитания? Ведь специалистов-то в этой области нет. Когда я принимался за работу, я наивно думал, что с педагогикой хоть примерно так же, как и с другими науками, издаются книги для физиков. И книги для любителей физики, скажем, физика для всех, книги для кибернетиков и кибернетика для всех. Очевидно, что таким же образом должно обстоять дело и в педагогике. Есть наука, созданная учёными и опытными учителями. Их предстоит популярно изложить её для всех. И многим людям, в том числе и учёным, кажется, будто наука о воспитании детей в семье Та же самая наука, что и в воспитании в школе, а учитель специалист и в домашнем воспитании. Но, оказывается, всё не так. Педагогика наука об искусстве воспитания детей, но не всех, а только чужих. Когда же дело доходит до собственных детей, то всякая наука вроде бы кончается и начинается неизвестно что. Даже у самых прекрасных учителей бывают некудышные дети. Не видали? В таких случаях осуждающе говорят: "Своих детей воспитать не умеет, а за чужих берётся". Но много ли хирургов делали операции на собственном сердце? Да, чужих воспитывает, а своих не всякий может, потому что наука педагогика, помогающая учителю в его трудах, Хорошо работает, когда перед воспитателем 1000 детей. Похуже, когда их 30, и совсем плохо, когда 1 2 3. Тут происходит незаметная смена наук. Для воспитания 1000 детей нужна наука управления, для воспитания одного наука общения. А это принципиально разные науки. Вот в чём дело. Педагогика развивается сотни лет, даже можно сказать, тысячи лет. Наука же общения так мало разработана, что её нельзя пока что преподавать в институтах. Вот тут-то мы и попадаемся. Родина обучения школа. Учить надо, как в школе учат. А родина воспитания семья. Воспитывать надо, как в семье. Между тем бывают учителя, которые пытаются учить как дома, и бывают родители, которые хотят воспитывать детей как в школе. И ни у тех, ни у других ничего не получается. Правила, методы, идеи, взгляды, выработанные учителем в опытах над чужими детьми, то есть в школе, совершенно не годятся для семейного воспитания. У воспитателя в школе есть мощное орудие коллектив детей. Ребёнка воспитывает дух коллектива. Иногда говорят, что и семья маленький коллектив. Но, во-первых, порой и до того маленький, что само слово коллектив у потребишь, развев насмешку. А во-вторых, в маленьком этом коллективе такие бывают великие раздоры, что о воспитании и речи быть не может. учитель имеет 40 детей-помощников мама одна перед сыном но в таком случае и методы воспитания не могут быть одинаковы у вооружённого и безоружного должны быть разные тактики мама с ужасом смотрит на учителя я с одним справиться не могу а у него 40 но учитель мог бы с не меньшим ужасом сказать маме бедная вы моя Я с классом справиться не могу, а у вас один. Чем меньше детей, тем труднее, а не легче, работа воспитания. Ведь школьный педагог, который, имея 40 детей, справляется с 39 из них, считается прекрасным учителем, а 40-го, неуправляемого, стараются обычно куда-нибудь сплавить. Даже такой великий педагог, как Януш Корчек, говорил, что ни один воспитатель не вырастет сто хороших детей из ста детей. Но у мамы-то сороковой не сороковой, а первый и единственный, и никуда его не сплавишь, и на другого не обменяешь. Столетиями призывают учителей к индивидуальному подходу. Говорят, надо найти ключ к каждому. И всегда это было труднейшей частью педагогической работы. Но у папы и мамы никакого другого подхода, кроме индивидуального, и быть не может. У профессионала-учителя не получается, а у мамы-непрофессионала должно получиться. Но это всё ничто по сравнению с главным различием между школьным и семейным воспитанием. В школе воспитывают учителя, отобранные при поступлении в училище или институт, отобранные учением, отобранные самой школы. Кто совсем не справляется или не подходит по нравственным своим качествам, тот вынужден уйти, сменить профессию, хотя, конечно, случается всякое. Когда пишут книги для учителей, составляют учебники педагогики, Дофтеры и обращаются лишь к способным людям. Кто ожидал книги для неспособных в каком-нибудь искусстве? Но ведь ещё ни у одной будущей мамы, когда она ночью постучалась в родильный дом, не спросили справки о её педагогических способностях, о её пригодности к той работе, к которой она приступает с рождением ребёнка. От этого всё путается в науке о семейном воспитании, совершенно не похожей на все остальные науки, создаваемые профессионалами для профессионалов. Профессиональная педагогика, обращаясь к специально отобранным и обученным людям, может опустить законы этики, законы человеческого общения и сосредоточиться на системах, приёмах, способах и методах воспитания. в домашней же педагогике эти главные общечеловеческие этические вопросы, куда более трудные, чем чисто педагогические, опускать нельзя. Без них разговоры о методах и приёмах пустое дело. Маме говорят: "Вы должны, вы обязаны", то есть обращаются с ней как с учительницей, которой при случае можно дать выговор, а то и уволить её. Но мама-то не уволишь? Маме говорят: если ребёнок не послушался вас, то надо повторить приказание голосом, не допускающим возражений. Совершенно правильно, надо. Но что делать, если мама не умеет говорить таким голосом? И чем больше пытается она быть строгой, тем хуже результат. Маме говорят о методах и приёмах А она приходит с работы и видит, что ее озлобившийся десятилетний сын нашел зубило, молоток и сбивает штукатурку на кухне. Тут тебе и методы, и приемы, и способы вместе взяты. И со всех сторон говорят маме «надо, чтобы, надо, чтобы, надо, чтобы, надо, чтобы, надо, чтобы ребенок знал слово «нельзя». Надо, чтобы ребёнок знал слова "пожалуйста" и "спасибо". Надо, чтобы ребёнок не баловался, и надо, чтобы он рос рыцарем. Почему вы не научили его рыцарству, мамаша? Надо, чтобы ребёнок с детства был приучен уступать дорогу старшим. Да надо, надо, всё надо. Кто спорит? Но что делать, если не получается? И даже непонятно, от чего не получается. Ведь мама всё делает как все. Вот и выходит: с одной стороны, педагогика набор замечательных научных суждений для замечательных родителей. А с другой стороны, родители отнюдь не замечательны. Детей ведь воспитывают не одни только герои известной книжной серии ЖЗЛ Жизнь замечательных людей. Родители внимают педагогике, стараются изо всех сил, а у них ничего не получается. Они не подозревают, что им преподносят правила, выработанные в школе и не имеющие никакого отношения к семейному воспитанию. Им не говорят о каких-то главных условиях воспитания, которые в школе выполняются сами собой в результате отбора учителей и от того скрыты даже от учителей. Кстати, педагоги прослушали лишь две лекции по семейному воспитанию. 4 часа. Можно ли стать специалистом в 4 часа? Словом, воспитание в школе одно, воспитание дома другое. То-то, а это это. Ну, например, хороший мастер всегда лучше плохого. Кто не согласится с этим утверждением? И разумеется, талантливый учитель лучше бесталанного. Однако плохая мама, но своя, заведомо лучше хорошей, но чужой. Плохое лучше хорошего. Посмотреть бы на математиков и логиков, как управились бы они с такой наукой. Мало того, первое, что должна сделать странная наука о семейном воспитании, Это установить факт, что люди прекрасно обходились и обходятся без неё, без науки. В самом деле, кто видел детей, воспитанных по науке? Никто. Потому что детей воспитывают не по науке, а по вере. Не будем бояться этого слова, оно не раз ещё встретится нам. Духовные процессы совершенно не поддаются анализу и объяснению. Без понятия о вере. Для успеха в любой работе нужна уверенность, которая обычно добывается собственным опытом. Но у родителей опыта быть не может. Их уверенность держится на вере в чужой опыт, на доверии к нему, на доверии к опыту своих родителей и всех предшествующих поколений. Мы и сами не знаем, откуда берутся наши педагогические убеждения. Они кажутся нам здравым смыслом, мол, как же иначе? Педагогическая вера живет в нас, поскольку все мы закончили 15-летний родительский педагогический институт. Нас не только воспитывали так или иначе, нас при этом учили воспитывать своих будущих детей. Воспитание первый вид человеческой деятельности, с которым сталкивается человек, рождаясь на свет. Сначала он на собственной, так сказать, шкуре узнаёт, как воспитывают, а потом уж видит он, как варят обед, убирают, забивают гвозди, гладят бельё, или ж много позже увидит ребёнок, как работает шофёр, врач, продавец, первые герои детских игр. Но сначала дочки матери, сначала воспитание. Дайте самой маленькой девочке куклу, и она начнёт баюкать её и укладывать спать. Самые большие неприятности у детей связаны с укладыванием в постель. А может быть, задерёт ей платьице и начнёт шлёпать, приговаривая: "А-та-та, а-та-та, ты почему не слушаешься?" Мама возвращается с сынишкой из детского садика и ведёт неторопливую педагогическую беседу. Мишка все игрушки разбросал, раскидал. Что мы с ним сделаем? Отлупим, равнодушно отвечает мальчик. Мама, интеллигентная женщина современная, она оглядывается, вдруг кто-нибудь услышу. Ну зачем же так? Отлупим, говорит она неуверенно. А вы меня лупите, возражает мальчик. Лупите, и его отлупим. Ну, мы тебя лупим, когда ты упрямишься. И он упрямится, говорит мальчик. Ему 5 лет, но он точно знает, как надо воспитывать. Человеку ещё расти и расти, а воспитание будущего воспитателя уже закончено. Но вера есть вера. Она необходима, она и опасна. Убеждения, воспринятые в раннем детстве, это не перчатка на руке, а сама рука. Люди крайне неохотно расстаются с убеждениями, даже тогда, когда совершенно очевидно, что они не отвечают жизни. Вера обладает свойством укрепляться даже при столкновении с опровергающими её фактами. Отец слишком строг с ребёнком. Маленький превратился в зверька, стал неуправляемым. А отцу кажется, что он ещё и недостаточно строг. Он винит жену, тёщу ребёнка, самого себя винит, но ему и в голову не приходит, что виноваты его убеждения. Он и знать не знает, что у него есть какая-то педагогическая вера и что она может быть совсем другой, что её можно сменить. Это объясняет, отчего одним людям советы по воспитанию идут впрок, а другим нет. Если советы противоречат вере отца или матери, то, конечно же, в них не будет толку. Это всё равно что советовать японцу есть вилкой, а европейцу посоветовать есть палочками, а про вилки забыть. Педагогический совет хорош лишь в том случае, если он отвечает нашей вере. Да и эта книжка у одних вызовет одобрение, вот-вот, и я так думала, а другим покажется несообразностью. Если у вас все хорошо с ребенком, то и ладно, закройте возмущающую вас книгу. Но если не получается, присмотритесь, может быть дело в педагогической вашей вере. Все начинается с веры.